Глава восемнадцатая. Тенго. Спутник безмолвный и одинокий. «Она может быть где-то рядом», — очень серьезно сказала Фукаэри после долгой задумчивой паузы и закусила губу. Тенго расцепил пальцы, сцепил их заново и уставился на нее. «Ты хочешь сказать, совсем рядом?» «Прямо здесь? В Куэнзи?» «Отсюда пешком дойти можно?» «Да откуда тебе это известно?» — хотел он спросить, но махнул рукой. «Ответа, скорее всего, не последует. Пора уже привыкнуть. Ответы поступают, только если ей задаешь вопросы на «да» или «нет». «Значит, если побродить по округе, с нею можно встретиться?» Фукаэри покачала головой. «На улице не найдешь». «Пешком дойти можно, но на улице не найду». «Она прячется». «Прячется?» «Как раненая кошка». Тэнго представил, как Аомаме прячется на дне какой-нибудь заплесневелой канавы. «То зачем ей прятаться?» «От кого?» На такой вопрос ответа он, как водится, не получил. «Но если она прячется, значит, она в критической ситуации...» «В критической ситуации!» — эхом повторила Фукаэри. «И стала похожа на малого ребенка, которому взрослые хотят скормить горькое лекарство. Уж больно ей. Не понравилось, как это звучит». «Ну, например, за ней гонится?» — подсказал Тенго. Она слегка наклонила голову в бок. «Дескать, не знаю». «Только она здесь недолго». «У нее мало времени?» «Мало». «Стал быть, она прячется, как раненая кошка, поэтому, сколько б я ни бродил по округе, найти ее не получится». «Не надо бродить». «Значит, я должен искать какое-то особенное место?» Фукая рикивнула. «В каком смысле особенное?» «Разумеется, никакого ответа. Однако, выдержав паузу, она проговорила. «Ты должен о ней что-нибудь вспомнить. Может, помочь?» «Помочь?» — переспросил Тенго. «Значит, если я о ней что-нибудь вспомню...» «Это может подсказать тебе место, где она прячется?» Фукаэри молча втянула голову в плечи, скорее утвердительно. «Спасибо», — сказал Тэнго. Она кивнула, лениво, как здоровая кошка, которую все устраивает. Тэнго отправился на кухню готовить ужин, а Фукаэри копалась на полке с пластинками и никак не могла решить, что поставить хотя пластинок там было раз-два и обчелся, выбирала она, как всегда, очень долго. И в конце концов вытащила старый альбом Rolling Stones, Поставила на вертушку, опустила иглу. Эту пластинку Тенго одолжил у кого-то еще в старших классах школы и почему-то не вернул. Тысячу лет ее не слушал. Под Mother little helpпер и Леэйди Джейн. Тингго приготовил плов из темного риса с ветчиной и грибами, а параллельно сварганил суп, мисо с кусочками тофу и ламинарии отворил цветной капусты, залил ее разогретым заранее соусом карри, настрагал овощной салат с фасолью и белым луком. Приготовление еды никогда не притило. Тенго, наоборот, у плиты ему всегда отлично думалось. О бытовых проблемах, математических формулах, недописанной книге или основных тезисах метафизики. Беспрестанно делая что-нибудь руками на кухне, он умудрялся гораздо быстрее и эффективнее упорядочивать свои мысли. Однако на сей раз Никакие кулинарные ритуалы не помогали ему догадаться, что же это за особенное место, где может прятаться Аомаме. Пытаться упорядочить то, в чем никакого порядка не было изначально, занятие безнадежное, слишком ограничен выбор финалов, которым это может тебя привести. Сев за стол, Тенго с Фукаэри поужинали, ни о чем особенно не разговаривая. Словно давно уставшие друг от друга супруги, оба ели молча, и каждый думал о чем-то своем. А может, и не думал совсем ни о чем. По крайней мере, угадать по лицу Фукаэри, думает она или нет, было невозможно. После еды Тенго выпил кофе. а Фукаэри достала из холодильника пудинг и сживала до крошки. Что бы эта девчонка не ела, выражение лица у нее не менялось, будто в этой прелестной головке не было ничего, кроме пищи. Выпив кофе, Тенго сел за письменный стол и, как советовала Фукаэри, попытался вспомнить что-нибудь важное об Аомаме. Ты должен о ней что-нибудь вспомнить. Может, помочь. Но, как назло, сосредоточиться не получалось. Играл уже другой альбом роллингов. Песня «Little Red Rooster из тех времен, когда Миг Джаггер сходил с ума по чикагскому блюзу. В целом, неплохо. И все-таки... Не та музыка, что помогает сосредоточиться на путешествии по уголкам своей памяти. Нужно признать, задушевная ностальгичность этой банде почти никогда не давалась. Эх, посидеть бы сейчас одному в каком-нибудь местечке поспокойнее, подумал Тенго. «Пойду погуляю немного», — сказал он Фукаэри. Держа в руке обложку от роллингов, она кивнула «давай, мол». — Дело твое. — Кто бы ни пришел, дверь и не открывай, — добавил он напоследок. В темно-синей футболке с длинным рукавом, вытертых бриджах цвета хаки и кедах Тенго прогулялся почти до станции, свернул в привокзальный квартал, зашел в кабачок под названием «Пшеничная голова» и заказал пиво. В заведении подавали выпивку и легкую закуску. Совсем небольшой ресторанчик. Набьется десяток другой посетителей, и уже яблоку негде упасть. Тэнго не раз сюда заходил. Ближе к ночи здесь становится слишком шумно от подвыпившей молодежи. Но часов в семь-восемь, пока тихо и народу совсем немного, атмосфера очень достойная. Идеальное место, чтобы забраться в угол и читать книгу, потягивая пиво. Плюс, что важно, очень удобные кресла. Откуда у заведения такое название и что за иностранец имелся в виду, Тенго не знал. Для поголовно-черноволосой нации Пшеничная голова — явная аллюзия на какого-то блондина-иностранца. Можно было, конечно, спросить у персонала, но заводить с незнакомцами светские разговоры — он был не мастак. Да и название вполне гармоничное. Уютное заведение, пшеничная голова. Никаких возражений. Слава богу, музыку здесь... не включали. Тенго сел за столик у окна, отхлебнул разливного Карлсберга, отправил в рот пару орешков из блюдца и попробовала вспомнить о Маме. Мысли они всегда уводили в детство, к событию, перевернувшему его жизнь. Ведь именно после того, как Аомаме пожал ему руку, он пришел к отцу и отказался от дальнейшего участия в воскресных походах за деньгами для Н.Х.К. Не говоря уже о том, что вскоре после ее рукопожатия он впервые кончил, пускай и во сне. А уж это событие для юного Тенго было поистине судьбоносным. — Конечно, не пожми тогда ему руку Аомаме. Рано или поздно это все равно случилось бы с его организмом. Но именно Аомаме его благословила и тем самым стимулировала его взросление. Подтолкнула вперед, проще говоря. Он раскрыл левую ладонь, поднес к лицу и долго ее разглядывал. Много лет назад десятилетняя девочка пожала эту руку, и что-то очень сильно изменилось внутри его. Что и как изменилось, толком не объяснить. Но там, в пустом классе, они поняли и приняли друг друга очень естественно, до глубины души. Подобное чудо посещает людей очень редко, да что говорить». У многих, бедолаг, такого не случается ни разу в жизни. Конечно, в те минуты Тенго не понимал, насколько рукопожатие этой худышки определит его дальнейшую судьбу. Да и теперь, похоже, понимает это не до конца. Но, по крайней мере, сегодня Тенго твердо уверен в одном — в размытом. абстрактном образе Аомаме, который ему удалось сберечь на задворках своей детской памяти. Теперь этой женщине тридцать, и внешне она изменилась настолько, что при встрече он, Тенго, может запросто ее не узнать, наверняка выросла, отрастила солидную грудь и уж по-любому сменила прическу. А если ей удалось таки сбежать от очевидцев, может, не чурается и косметики. Одевается во что-нибудь шикарное и сексуальное от Келвина Клайна. На ногах двенадцатисантиметровой шпильки. Впрочем, такую аомаме он даже представить себе не мог. Хотя, конечно, все возможно. Время идет, люди меняются, как внутренне, так и внешне. А может, она вообще сейчас сидит в этом ресторанчике? Только он, Тенго, ее не замечает. Он отклебнул пиво и огляделся. А у мамы где-то близко, до нее можно дойти пешком, так заявила Фукаэри, и он ей поверил. Если эта девочка что-то сказала, значит, Так оно и есть. Но в заведении, кроме самого Тенго, сидела одна единственная пара студентов. Эти двое смотрели друг другу в глаза и вели долгую романтическую беседу. Глядя на них, Тенго подумал, как бесконечно он одинок и как безнадежно ни с кем не связан. Он закрыл глаза, сосредоточился, и снова представил себя в школьной аудитории. Прошлой ночью, в разгар ужасной грозы, как только Фукаэри оседлала его, Тенго вдруг забросила в это воспоминание из далекого детства, реальное до мельчайших деталей. Его память вспыхнула ярче, чем когда-либо раньше, и как будто навела должную резкость у давно знакомой, но... размытой прежде картинки. А может, эта гроза отмыла всю пыль и грязь, мешавшие увидеть, что же с ним тогда случилось на самом деле? Все его беспокойства и страхи попрятались, как трусливые зверьки по углам огромного класса. Нестертые формулы на доске, сломанные палочки мела, выгоревшие от солнца дешевые занавески, в которых играет ветер, цветы в вазе на кафедре. Как же они назывались-то? Ребячьи рисунки на деревянных стендах, раскинувшиеся во всю стену карта мира, запах воска, которым натерли пол, детский смех из распахнутого окна — все это память Тенго — воспроизвела без малейших потерь, включая надежды, предчувствия, планы на будущее и неразрешимые загадки, наполнявшие его душу в тот далекий солнечный день. Все, что Тенго увидел, пока Ао Маме сжимала его руку, отпечаталось в его памяти, будто на кинопленке. Сцена в пустом классе стала фундаментом, на который он опирался, выживая с десяти до двадцати лет. Все эти годы он чувствовал, как крепко пальцы Аомаме сжимали его ладонь, неизменно ободряя его, пока он взрослел. Спокойно, словно сообщали они ему: "Я рядом. Ты не один." Она где-то прячется, — сказала ему Фукаэри, — как раненая кошка. Если подумать, странное совпадение. Фукаэри ведь и сама прячется у него от погони. Из квартиры не выходит ни на шаг. Хороша картинка. На одном и том же краю Токио две женщины скрываются от преследования. Что одна, что другая. Значит, для Тенго очень много. Связывает ли их нечто общее? Или все это просто случайность? Ответа, конечно, ждать бесполезно. Но вопрос остается. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Вечная проблема. Он допил пиво, и официант сразу же подскочил с вопросом, не угодно ли чего еще немного поколебавшись, Тенго попросил таки бурбон со льдом и добавку орешков. Из бурбонов есть только Four Roses, сообщил официант. Не возражаете? Не возражаю, ответил Тенго. Что угодно. Он вернулся к мыслям об аумаме Из кухни потянуло соблазнительным запахом жареной пиццы. От кого скрывается аумама? От полиции, от суда. Но Тенго представить не мог, чтобы Аомаме стала преступницей. Тогда что же она совершила? Нет, конечно, полиция тут ни при чем. Кто и зачем бы ее не преследовал к закону, это отношение не имеет. Или за ней гонятся те же, кто преследует Фукаэри? Но зачем им могла понадобиться Аомаме? А если за, ао маме тоже гонится little people, не получается ли, что проблема в самом Тенго? За какие грехи они назначили Тенго ключевой фигурой своего мракобесия? Непонятно. Но кроме Тенго, двух этих женщин абсолютно ничто не связывает. Может, сам того не ведая, он применяет некую силу и подтягивает а у мамы все ближе к себе. — Некую силу? — Тенго уставился на свои руки. — Ну, не знаю, — вздохнул он. — Какая в них может быть особая сила? — Принесли фо-роузес со льдом и еще орешков. Тенго сделал глоток, зачерпнул из блюдца сразу несколько ядрышек и подбросил их на ладони точно «Игральные кости. Итак, Аомаме где-то в этом районе. Можно дойти пешком», — сказала Фукаэри. «А этой девчонке я верю. Почему? Сам не знаю, но верю. Так что главный вопрос — как понять, где прячется Аомаме? Тут и обычного-то человека. Попробуй найти. Проклянешь все на свете». А если кто-то еще и скрывается, задачка на порядок сложнее. Что же делать? Ходить по улицам с мегафоном и выкрикивать ее имя? Чушь собачья! Не дай бог! Только ей же и наврежу. Остается только одно. Что-нибудь вспомнить. Ты должен о ней что-нибудь вспомнить. Может помочь. До того, как Фукаэри это сказала, он как будто знал об Аомаме что-то важное, но забыл. Ощущение это походило на мелкий камешек в ботинке. Не болит, но успокоиться не дает. Взяв мысленную тряпку, Тенго стер с доски у себя в голове все привычные формулы и попробовал заново поковыряться в памяти, как рыбак. Вытягивающий из моря сети с тиной да илом, он отчаянно пытался вытащить из глубин подсознания что-нибудь еще о ней, о себе, о том, что их тогда окружало. Однако прошло уже двадцать лет. Сколь бережно не храни такие старые воспоминания, все подробности из них давно улетучились. Но ведь было там... В этом воспоминании что-то еще, какая-то важная деталь, которую Тенго упустил. Он должен вспомнить, что именно. Прямо здесь и сейчас. Иначе ему не понять, где прячется Аомаме. — А у нее слишком мало времени, — говорит Фукаэри. — Ее очень скоро могут поймать. Он напряг память. На что смотрела Ао Маме? А что видел он сам? Как менялись направления их взглядов в течение целой минуты? Стиснув руку Тенго, девочка заглянула ему в глаза. Не понимая, в чем дело, он посмотрел на нее, просто чтобы спросить, чего она хочет. «Дескать, ты перепутала? Или ошиблась?» Так ему показалось сперва. Но никакой ошибки, похоже, не было. Тенго увидел лишь потрясающую бездну ее зрачков. Глаз такой глубины он не встречал еще ни у кого на свете. Проваливаешься в них, как в омут. И он отвел взгляд в сторону, чтобы не утонуть. Сначала его испуганный взгляд уперся в пол, затем метнулся к выходу, потом убежал на улицу за окном. Аомаме продолжала смотреть на Тенго, не отрываясь, и все так же стискивала его руку уверенными, недрожащими пальцами. Ей не было страшно, она абсолютно ничего не боялась, и силой своих пальцев передавала ему свою уверенность. В классе только что закончилась уборка. Чтобы проветрить помещение, окна оставили широко открытыми, и ветер с улицы легонько покачивал белые занавески. За окном синело небо. Стоял декабрь, но было не холодно. Высоко в небе плыли облака. Белые, перистые. Последний привет от ушедшей осени. Что-то в небе вдруг привлекло его внимание. Что-то между этими облаками. Солнце? Да нет. Какое солнце? Тенгов вздохнул, прикрыл глаза рукой, всмотрелся в непроглядную память еще глубже и, наконец, заметил слабый проблеск. Ну, точно! В том небе? Висела луна. До вечера оставалось еще несколько часов, но луна уже белела в полуденной синеве, видимая на три четверти. Тенго еще удивился. Разве может такая отчетливая луна висеть в небе в столь ранний час? Он вспомнил, как выглядел лунный лик, бесстрастная маска из пепельно-серого камня, одиноко висящая на невидимой ниточке не слишком высоко над горизонтом, как объект искусственного происхождения, как элемент декораций какого-то спектакля. И все-таки то была настоящая луна. Чего уж тут сомневаться? Кто же станет вешать на реальное небо фальшивую луну? и тут он заметил, что Аомаме больше не смотрит ему в глаза. Теперь она глядела туда же, куда и он, на луну, висевшую в небе средь бела дня. Пальцы девочки все так же стискивали руку Тенго, лицо оставалось абсолютно серьезным, но зрачки стали непроницаемы. Сияние. только что исходившая из ее глаз, вдруг превратилась в холодный иней. Что это означало, Тенго понятия не имел. Наконец Ао Маме будто приняла какое-то важное решение, не говоря ни слова, отпустила его ладонь, развернулась, быстро вышла из класса и оставила Тенго. наедине с пустотой. Он открыл глаза, вздохнул, приходя в себя, и отпил еще бурбона. Оценил, как тонко тот обжигает горло, прежде чем провалиться в желудок. И опять глубоко вздохнул. А у мамы больше не было перед глазами. Она исчезла из аудитории и одновременно из его жизни». Прошло двадцать лет. «Луна!» — думал он. Все это время я смотрел на луну, и туда же стала смотреть Аумаме. В четвертом часу дня они стояли с нею, рука в руке, и оба видели одно и то же — круглый, пепельно-серый булыжник на светлом еще небосводе. Безмолвный и одинокий. Но что это может значить? Неужто Луна должна привести меня туда, где прячется Ао Маме? А может, глядя на Луну так решительно, Ао Маме предлагала ей частичку своей души? Может, Луна и девочка заключили тайное соглашение? По крайней мере, так показалось Тенго — приведеть их серьезных глаз. Что Ао Маме пообещала Луне, Тенго не знал. Но чем Луна поделилась с нею, вроде догадывался. Идеальное одиночество и покой. Лучшее, что способен подарить людям единственный спутник Земли. Расплатившись, Тенго вышел из пшеничной головы и взглянул на небо. Луны он там не увидел. В таком чистом, безоблачном небе где-нибудь непременно должна быть луна. Просто с улицы, окруженной многоэтажками, ее не видно. Сунув руки в карманы, Тенго обходил квартал за кварталом. Он пытался отыскать место, Откуда видно много неба? В Коэнзе задачи почти безнадежная. Ландшафт плоский, как стол. Куда ни пойди. Ни пригорка, ни холмика. И на крыш так просто не заберешься. По крайней мере, окружающие здания случайным зевакам были бы явно не рады. И вдруг он вспомнил, что совсем недалеко отсюда есть парк с детской площадкой. мимо которого он постоянно проходит по дороге от дома до станции. Сам парк небольшой, но там стоит довольно высокая горка, с которой, пожалуй, можно увидеть куда больше неба, чем с любой улицы в этом районе. И Танго пошел туда. Стрелки часов показывали без малого восемь. В парке он не встретил ни души, В центре площадки стоял одинокий фонарь, который, впрочем, горел так ярко, что освещал всю округу. По периметру парка раскинули ветви исполинские дзельквы. Их листва почему-то даже не начала увидать. На площадке несколько молоденьких саженцев, колонка для питья, скамейки, качели, общественный туалет. Если верить объявлению, за порядком в туалете неусыпно следили служащие райуправы. Видимо, чтобы там не селились бомжи. Днем молодые мамаши приводили сюда детей, которые пока не ходили в садик, отпускали их на горку с качелями, а сами наспех болтали друг с дружкой. Такие картины Тенго наблюдал много раз. Но после захода солнца здесь, как правило, не было ни души. Забравшись на горку, Тенго встал во весь рост и посмотрел на вечернее небо. С северной стороны парка, сразу через дорогу, громоздилась новенькая шестиэтажка. Раньше Тенго ее здесь не замечал. Видимо, построили совсем недавно. Здание это закрывало северный край неба, но со всех остальных сторон дома были невысокие. Танго поискал глазами луну и обнаружил ее на юге, над крышей старого двухэтажного особняка, надкусанную на треть. Как и двадцать лет назад, — подумал он, — в той же фазе, того же размера. — Случайность? — Наверное. И все-таки луна в начале осени казалась гораздо ярче и теплее, чем тогда в декабре, на взгляд из школьного окна. Ее нынешнее сияние дарило душе покой, примерно так же, как успокаивают человека течение голубой реки или шелест листвы на деревьях. Стоя на детской горке, Тенго все смотрел на эту луну. со стороны седьмой кольцевой магистрали доносился тысячи голосов и шепот автомобильных покрышек самого разного калибра. Слушая его, Тэнго невольно вспомнил, как шумит морской прибой за окном больничной палаты отца на краю префектуры Тиба. Призрачное сияние мегаполиса гасило на небосводе почти все звезды. разве только самые яркие не смело проглядывали то там, то здесь. В абсолютно безоблачном небе одна лишь луна светила ярко и уверенно. Не жалуясь ни на свет, ни на шум, ни на грязный воздух мегаполиса, исправно висела, где ей положено. Если вглядеться внимательней, можно изучать ее географию. Со всеми ее гигантскими кратерами и безбрежными пустынями. Разглядывая ночное светило, Тэнго ощутил, как из глубин подсознания всплывает память далеких предков. С незапамятных времен, когда у людей еще не было ни огня, ни простейших инструментов, ни даже слов для общения, луна была на их стороне. Своим ангельским сиянием она рассеивала самую ужасную мглу и разгоняла самые дикие страхи. Ее регулярно сменяющиеся фазы подарили людям концепцию времени. И даже сегодня, когда абсолютной мглы уже почти нигде и нигде не встретишь, благодарность Луне за столь бескорыстное свечение остается в людях на уровне... генетической памяти, коллективной памяти, согревающей наши одинокие души. «Так давно я уже не смотрел на Луну», — вдруг подумал Тенго. «Когда это было в последний раз? Жизнь в городах приучает смотреть разве что себе под ноги. О том, что на свете бывает небо, никто не вспомнит». И вдруг рядом с луной Тенго заметил что-то еще. Сперва он принял это за мираж, за тусклое отражение луны, эффект преломления ее же лучей. Но сколько он не вглядывался, вторая луна не исчезала. Он стоял, разинув рот, и не знал, что думать. Луна... и ее двойник никак не хотели сходиться в единое целое. Примерно как высказанные слова порой не сходятся с мыслью. «Вторая луна?» Тэнго закрыл глаза и силой потер пальцами веки. «Что это с ним?» «Вроде не пьян». Он глубоко вдохнул, шумом выдохнул, убедился, что сознание чистое, как стекло. Проверим, кто я такой, — сказал он себе. Где нахожусь и что делаю? На дворе сентябрь 1984 года. Меня зовут Тенго Кавана. Я живу в кварталах Сугинами района Коэнзи. Стою на детской горке неподалеку от дома и смотрю на луну. Все точно. Нигде не ошибся. Он открыл глаза и снова взглянул на небо. Внимательно и хладнокровно. Но там по-прежнему висели две луны. Никаких миражей. Лун стало. Две. Танго стиснул руку в кулак и простоял так. Бог знает сколько. Луна в небе висела, как и всегда. Но ей больше не было одиноко.